Карнет Савин. Более 30 лет имя Карнета Савина не сходило со столбцов русских, европейских и даже американских газет, помещавших самые невероятные его авантюры. То Карнет Савин открывает новый клондайк на несуществующем острове и ухитряется реализовать фальшивые акции, то является претендентом на болгарский престол и принимается султаном, населямлики, то совершает ряд смелых побегов из европейских тюрем и выскакивает под Тамбовом из окна вагона скорого поезда на полном ходу. Одно невероятнее другого. И без конца, без конца. Знаменитые авантюристы прошлых веков Казанова, Калиостры и другие, чьими мемуарами зачитывается до сих пор весь свет, перед Карнетом Савиным, выражаясь словами расплюйва. «Мальчишки, а не щенки!» Более 25 лет Савин состоял бессменным обитателем тюрьмы, время от времени прерывая свое сидение за решетками, смелыми побегами, появляясь снова то в России, то за границей, чтобы блеснуть на газетных столбцах, то в телеграммах, то в уголовной хронике своим именем. Последний раз в Москве он был летом 1911 года. Прибыв сюда, не более не менее, как из Нарымской тундры, совершив побег через бесконечную сибирскую тайгу, несмотря на свои 56 лет, явился в Москву, прилично одетым, с ручным багажом и прямо по старой привычке отправился в одну из лучших гостиниц, Лоскутную, где занял хороший номер, спросил книгу для приезжающих и приважно Расчеркнулся. Граф д'Этельус трек из Нового Орлеана, а паспорта, расписавшись, не дал. Входит управляющий почетный старик, занимающий место десятки лет. Пожалуйте, ваше сиятельство, паспорт. Но не старого, того и гляди за непрописку на пятьсот рублей штрафуют. Во-первых, паспорт это предрассудки, когда я сам на лицо. Так-то так. -то А все-таки без паспорта никак невозможно. Да ты меня, Миша, не узнаешь, что ли? Управляющий вглядывается, старается припомнить. Лицо знакомое с... Никак, Николай Герасимович? Ну вот, и узнал. А если надо уж непременно прописать паспорт, вот тебе и паспорта. Выбирай любой и прописывай. Савин вынул из саквояжа десяток подложенных паспортов на всякие звания и выкинул на стол. Управляющий посмотрел и обезумел. «Все фальшивые-с! Не беспокойся, пропишут. Вон их, сколько прописанных!» В конце концов, управляющий дал денег на расходы Савину и выпроводил его после дружеской беседы и воспоминаний доброго старого времени, когда... Савин проживал в этой гостинице тысячи. Я познакомился с Савиным в самом начале 80-х годов. На Большой Дмитровке тогда существовал дом Муравьева, где прежде помещался лицей Каткова, салон Девариете, родоначальник ОМОНов, Максимов и других шато-кабаков, разросшихся в Москве с легкой руки Егора Кузнецова, много лет содержавшего Солошку и нажившего большой капитал. Здесь шли разгульные ночи с хорами и оркестрами. Особенно переполнялись залы и кабинеты накануне праздников, чуть не с восьми часов вечера, так как публике деваться было некуда. Драматические спектакли тогда были под праздник запрещены, а Солошка торговала всю ночь напролет. Под праздник здесь было то, что называется дым коромыслом. Были излюбленные гости из кутящего купечества, которые пропивали в вечер тысячи и дебоширили вплоть до устройства ванн из шампанского, в которых купали певиц в отдельных кабинетах. Конечно, эти кутилы, расплатившись тысячами за такую ванну, выйдя из ложки, выторговывали извозчика тынный и потом долгое время наверстывали расходы расплачиваясь досрочными купонами и сериями, обрезанными за два года вперед. Но в салушке они не жалели бросать денег в пьяном угаре и щедро одаривали прислуг и распорядителей. Некоторые дарили часы, перстни, деньги, а один порчёвый фабрикант с Никольской так товаром отблагодарил ловкого распорядителя, которого звали, кажется, если не ошибаюсь, за давностью времени, Алексей Васильевич. Это был небольшой, полненький человечек, чрезвычайно юркий, услужливый, знающий толк и в людях, и в винах. Вот через него-то я и познакомился с Корнетом Савиным. В один прекрасный вечер мы сидели в Соложке, дружной компанией за веселым ужином. Некоторые из моих собеседников живы, а многие уже нет» в том числе и известного любимца Москвы, актера Града Соколова. Перед нами стоял Алексей Васильевич, метродотель, которому мы заказывали ужин. На нем был надет под фраком необыкновенный жилет из золотой парчи, на который из нас никто не обратил внимания до тех пор, пока не остановился перед нашим столом красавец-мужчина, одетый по последней моде и не хлопнул распорядителю по животу. Это что надел чудище? Что это за жилет? А, Николай Герасимович, ты один? Если один, садись с нами. Позволь познакомиться. Иградов Соколов представил нам подошедшего. Мой приятель, помещик Николай Герасимович Савин сел и снова к распорядителю. Что это за мода? Откуда такой жилет? В ту субботу подарил Один наш постоянный гость, фабрикант, целый год обещал все подарок сделать и в субботу приходит с дамами в кабинет, призывает меня, подает мне сверток и говорит — А вот тебе, Алёша, от меня самый дорогой подарок лучше нет, двести рублей стоит. Развертываю, смотрю, парча. — Как, для чего? — вскипятился. На покровку ли умрешь, бери и кланися. Взял я порчу, принес домой, отрезал на жилет и заказал портному. Не правда ли, красиво? А знаешь, недурно. Вот я поеду в Париж и введу в моду порчевые жилеты, сказал Савин. Не знаю, удалось ли ему когда-нибудь вести эту моду, но в этот вечер он положительно очаровал нашу компанию блеским остроумием и интересными рассказами о жизни. Иногда он поднимал руки кверху, обводил глазами стены и говорил, «Альмаматер, это моя альмаматер. «Это вы про что?» «Вот про эти самые стены. Это моя альмаматер. Здесь я нашел свою судьбу». На все дальнейшие вопросы он не отвечал, переводил разговор на другое, и только спустя почти 30 лет Я узнал из рукописного дневника Савина, почему он называл Стенные соложки Альмаматер. Здесь помещался Катковский лицей, где учился Савин. Первая глава дневника его начинается с того, о чем он так упорно тогда молчал. Не желая объяснять, почему он назвал салон де варите свой Альмаматер, в ней описывается лицей Каткова, аристократическое учебное заведение с правом университета. Наш ужин закончился к утру, но около полуночи градов Соколов ослабел настолько после шампанского, что Савин проводил его до дому в его излюбленную бучумовку на углу Столешниковой переулка, а затем вернулся к нам кончать продолжение ужина. С тех пор я больше не видался с Савиным. Прошло несколько лет. Я работал в «Русских ведомостях» и через редакцию получил письмо, адресованное на мое имя. Это письмо хранится у меня до сего времени. В этом письме Н.Г. Савин сообщает мне, что он закончил большой литературный труд «Исповедь Корнетта», в котором описал свою жизнь и приключения. Савин просил меня в письме просмотреть его работу, проредактировать и начать печатание или в газете, или отдельным изданием. Самой рукописи не прислал. Письмо заканчивается следующими строками. Я вас могу принять ежедневно от часу до трех дня у себя. Сам же не могу явиться к вам, к моему глубочайшему сожалению, потому что содержусь в тюремном замке, в каменщиках. Итак, жду вас у себя. Ваш покорный слуга Николай Савин. Тут он приложил оглавление своей исповеди в трех частях. Первая часть «Бурная молодость», вторая «Травля по Европе» и третья «Инквизиция XIX века». Это мне помнится было в 1888 году, во время моего отсутствия из Москвы. А когда я получил письмо, лежавшее месяца три в редакции, Савина в Москве уже не было». Я очень жалел, что не воспользовался этим материалом, но счастливый час, 25 лет, привел этот материал опять ко мне в руки. Почти через 30 лет после встречи в салоне и у меня началась переписка с Савиным. Савин бежал из Нарымского края, приважно разгуливал в Москве, явился в свое бывшее калужское имение и, наконец, кажется, в городе Боровский. Был арестован и припровожден в Томск, где и судился окружным судом, а оттуда был переслан в Исландию этапным порядком снова судиться в Метаве по новому какому-то делу. Он пересылался через Москву, и мне кто-то из знакомых сказал, что видел Савина на вокзале, откуда припровождали его в московскую пересыльную тюрьму, что он выглядит больным, плохо одет и, по-видимому, очень нуждается. Я тогда послал ему немного денег и письмо, в котором напомнил о нашей встрече 30 лет назад. Савин мне прислал милое письмо, благодарил меня за память. Я ответил, опять послал денег, и началась интересная переписка. Конечно, письма от него приходили ко мне с разрешения прокурорского надзора и тюремных властей, но письма были весьма любопытные и подробные. Савина пересылали судиться то в города Европейской России, то опять в Сибирь, и я получал от него письма из разных тюрем. А когда кончатся суды над ним за разные преступления по совокупности, это неизвестно было. Но он 25 лет сидел по всевозможным тюрьмам. И бродяжная жизнь, и вечный арест, и тревоги, отозвались на здоровье Савина. Он постарел, выдержал в тюрьме операцию и, кажется, наступил конец его побегам и авантюрам. Его последние письма все-таки были необыкновенно интересны, хотя отзывались повышенной нервностью, в чем нет ничего удивительного. Такую жизнь не всякий организм выдержит. Иногда он заговаривался и уже серьезно утверждал, что он граф де Тулуз и доказывал это в огромном письме, которое я получил как-то осенью. Это кусочки его автобиографии. Вот что он писал. Родился я в 1854 году в Канаде, крещен в России в Благовещенской села Сердинского, церкви 11 января 1855 года. Родители мои – гвардии поручик из потомственных дворян Герасим Савин, а мать Фанни Савина – урожденная графиня Детулуз-Латрек. Я усыновлен дядей со стороны матери, гражданином Детулуз-Латреком, актом, совершенным в декабре 1895 года в городе Сиетелли, штате Вашингтон. Эмигрировал в Америку в декабре 1893 года, приехав на пароходе Алладин из Владивостока в порт Виктория. Ввиду установления меня, я законно ношу имя и титул, присоединив их к моей древней дворянской фамилии Савина. 27 апреля 1898 года постановлением Чикагского суда я натурализован гражданином Соединенных Штатов под этой двойной фамилией, затем 15 августа 1899 года я женился в Лондоне на англичанке уроженке Канады, мисс Мэри Вервуд. после чего и жил в Канаде, где 12 января 1901 года у нас родилась дочь, после чего я перешел в английское подданство в 1902 году. В конце 1902 года Савин вновь явился в России и был арестован в Козлове, и тогда в газетах появилось известие, что Савин умер. На самом же деле он был отправлен в Сибирь пешком по зимнему этапу, бежал на Амур, перебрался на знаменитую китайскую Желтугу и был главарем семь тысяч бродяг всех народов, которые основали Желтугинскую республику, впоследствии разогнанную войсками». Далее в этом письме автобиографии последних лет Самин рассказывал ряд приключений и приводил родословную графа Детелус Латрека и заканчивал последними днями своей жизни, когда его судили уже по обвинению в политических преступ Перечисляя свои сочинения, он заключал свое письмо ко мне просьбой печатать его рукописи. «Предо мной ряд собственноручных тетрадей Савина, рассказывающего свою удивительную историю с самого детства. Первые тетради писаны им в тюрьме еще в его молодости. В конце 80-х годов, когда все им чувствовалось горячо, рассказывалось страстно. И где он не был, кого не видал. От высшего общества, где он был своим, и до каторжных тюрем, и бродяжных шаек, где он был... Главарем. Свои записки он ведет с самой юности, постепенно переходя от лицейских дыртуаров через жизнь блестящего гвардейца, вращавшегося в высших кругах столицы до каторжного арестанта. И только прочитав подробно с самого начала эти записки, можно понять всю богатую одаренность этого человека – не применившего к жизни своей энергии и свои таланты. Интересно, в них описана среда, в которой вращался Савин. Здесь и высшее общество столиц, кутилы, и прожигатели жизни Петербурга и Варшавы, гвардейцы, дамы полусвета, театр Берга и его завсегдатые дали изограничные приключения, судьбы, тюрьмы. Не раз в жизни улыбалось Савину счастье, И счастье необыкновенное, но никогда он в силу стечения обстоятельств не мог им воспользоваться. Разве это не удивительно? Савин под именем графа Тулус Латрека был вероятнейшим кандидатом на болгарский престол после изгнания Баттенберга. И это могло быть почти что свершилось, но случайная встреча. В ресторане в Константинополе уже после представления Савина султану на селям лике все замыслы его. Кандидатуре на болгарский престол Савин в своих записках посвящает несколько глав, в которых прекрасно описано Болгария стамбуловских времен. Из этого ряда глав я позволяю себе сделать небольшое извлечение, опять-таки характеризующее Савина. Он явился в Болгарию под именем гражданина Николая де тулус и предложил нуждавшемуся в деньгах Стамбулову сделать государственный заем у крупных парижских банкиров, представителем которых он назвался, предъявив, конечно, фальшивые доверенности и другие документы. Предложение это, которому Стамбулов обрадовался, вело Савина в круг министров, где он занял почетное положение, кончившееся тем, что в один прекрасный день между Стамбуловым и им вышел такой разговор. Нам необходимо выставить своего кандидата и, во всяком случае, провалить на выборах в Тырнове невыгодного для нас князя Мингерльского. У нас кандидат уже намечен и утвержден нами. Кто же он? Спрашиваю я. «Вы, граф, и я приехал просить вашего благосклонного согласия. Удар грома из безоблачного неба не ошеломил бы меня так, как слова регента. Я думал сначала, что это шутка, но по выражению лица Стамбулова я убедился, что предложение его обдумано. А вы, кажется, удивлены, граф, но я говорю серьезно строго обдумано и приехал к вам не как знакомый, а как первый министр Болгарии после обсуждения всего с моими коллегами. Поверьте, что ничего удивительного в моем предложении нет. Почему в Детелус Латрек, чей род состоит в родстве с Бурбонами, не может быть кандидатом на болгарский престол? Скажите, чем какой-нибудь Ботенберг или князь Мингрельский достойнее вас, потомка владетельных князей Франции. Мы все это обсудили и просим вас». И Савин на другой день дал свое согласие. Все это постановлено хранить в тайне до терновских выборов, где народные собрания сделало бы все, что предложит Стамбулов, а затем, когда выборы состоятся, Ничего бы не было страшного. Далее решено было поехать новому кандидату в Константинополь, представиться великому визирю Киамил Паше, а затем и султану. И через неделю Савин уже ехал на пароходе из Варны в Константинополь. В голове на пароходе Савин так обдумывает свое положение. Это неожиданное предложение, шеломило бы всякого. Каково же оно было мне, скрывающимися под чужим именем даже не французу, а русскому офицеру, врагу тех, которые предлагают мне быть их князем? Предложение это было серьезно обдумано болгарскими воротилами. По их понятиям, я был человеком вполне подходящим. Возвышая меня на болгарский трон, они надеются сохранить за собой власть и силу в стране. Должен ли я, по их мнению, я, их креатура, оставить их бесконтрольно, заправлять всем в стране? И пришел я к заключению, что кандидатуру принять надо. Как русский, как славянин, я, будучи болгарским князем, мог принести более пользы России, чем какой-нибудь немец, назначенный Бисмарком и Англией. Я призван спасти Болгарию от всякого порабощения неславянских стран. Я призван нести пользу общеславянскому делу и, может быть, очистить путь к Царьграду славянам. Я убежден, что рано или поздно Царьград будет центром славянства в руках России». С этими мыслями подплывал Савин к Царьграду. Далее он принят во французском и болгарском посольствах как высокая особа. Принят великим визирями, наконец, султаном Абдулгамидом. Остаются отъезд в Софию и уже подготовленные Стамбуловы выборы. Но! Появились сведения в газетах о новой кандидатуре. В на английском языке константинопольской газете «Стамбул» Напечатаны были кое-какие оскорбительные намеки. И Савин вызывает редактора Стамбула, англичанина, на дуэль, а когда тот отказывается, бьет его хлыстом по лицу. Все газеты наполнились скандалом, но и это еще сошло бы. Главное несчастье. Решившее судьбу Болгарии нового князя было в том, что, будучи в Москве, Савин брился у парикмахера Леона на углу Тверской и Леонтьевского переулка. Брейся он в другой парикмахерской. Он был бы болгарским князем. Вышло так. Савин в таблидоте. Хотель де Люксембург завтракал со своей компанией. Рядом за другим столом сидел молодой человек, который долго смотрел на Савина. Потом вдруг сорвался с места с радостной улыбкой подбежал к Савину и рассыпался перед ним в любезностях. «Как я счастлив видеть вас здесь, господин Савин! Давно ли из Москвы?» Кругом все смотрят. Речь идет по-французски. Савин оборвал его дерзостью, заметив, что он его принимает за другое лицо, но дерзость его погубила. Обиженный парикмахер, гражданин Верну, подмастерье Леона, набросился на Савина и закричал. — Я подошел к вам вежливо, как к старому клиенту, а вы меня оскорбляете? Вы думаете, что я не читаю газет о ваших похождениях? Я сейчас буду жаловаться в посольство. На другой день Савин был арестован и под конвоем в партии арестантов отправлен на пароходе в Одессу. Его давно искали. Во время немецкой войны он опять появился в Москве, был арестован, сослан в Нарым, а затем слухи о нем прекратились. Таков был Корнет Савин.